Глава первая. Первое, что я увидела после встречи с женщиной с мерцающими глазами и с серебристыми волосами, это лодку. Она без весел и веревки мирно покачивалась на воде и будто ждала меня. Я подошла к туманному берегу и застыла, наблюдая, как она ко мне приближается, пока не коснулась бортиком моих ног. Я села в нее и она вдруг поплыла сама в неизвестном мне направлении. Почему-то меня это даже не удивило, как, впрочем, и то, что вокруг все нечеткое и смазанное, словно размытая акварельная краска легла на местность, заполнив собой весь пейзаж. И вдруг неожиданно из тумана появились горы. Лодка, слегка ударившись бортом о камни, Поплыла вдоль них до небольшого узкого берега. И это тоже меня нисколько не удивило, будто я тут уже была и не раз. Я сошла с лодки и пошла в гору по еле заметной узкой тропе. Меня встретил волшебный, переливающийся радужными бликами, туман. Он ластился и гладил мне ноги, словно котенок соскучившейся без своей хозяйки. Я села и обняла его, как родного. И тут мы вдруг полетели. Он поднял меня и понес через горы. Только туман опустил меня на землю, как я вдруг оказалась посреди жестокого сражения. Орали люди, лязгали мечи, взрывались магические шары. Не обращая внимания на весь этот ужас, я пошла вдоль дерущихся людей и монстров к тому необычному мужчине вдалеке. Ускорила шаг. Быстрее, быстрее. Побежала. Я должна успеть. Будто от того, насколько быстро я до него доберусь, зависит моя жизнь. Протянула руку, чтобы коснуться его. И вдруг застыла в воздухе. Не могла даже сдвинуться. Он медленно обернулся и посмотрел на меня пронзительными голубыми глазами. И тут туман неожиданно окутал все вокруг и утянул меня во тьму. Я закричала от ужаса, страха, безысходности и неожиданно проснулась. Еще не до конца поняв, где я нахожусь, подпрыгнула с кровати, неловко взмахнула руками и свалилась на коврик на котором до этого полета мирно дремал мой кот. Сердце от страха стучало где-то в горле, сбиваясь с ритма. Кот орал. «Ну что, с очередным добрым утром тебя, Мари!» После такого веселого пробуждения я еле встала с пола, надела халат и поплелась на кухню. Мой рыженький пузатик Обиженно последовал за мной, рассчитывая получить очередное угощение за такую ужасную обиду, причиненную неродивой хозяйкой. Кажется, у него это уже вошло в привычку. Не зря же он всякий раз ложится на этот дурацкий ковер, зная, как я каждое утро подпрыгиваю от очередного кошмара. Не скажу, что я пыталась с этим бороться, потому что в итоге... Получалось то же самое. Вот нет у меня такой силы воли, чтобы я после кошмара терпела еще и его осуждающую моську. И все тут. Но не стоит пока забивать этим голову. Она и так прилично гудит от недосыпа. Поэтому нужно срочно выпить кофе. Станет немного легче. И я, как обычно, побегу на работу. С удовольствием вдохнула любимый аромат. И отпила пару глоточков. Ну что ж, все не так уж и плохо. Ну кому в самом деле не снятся кошмары? У всех бывает. Ну, подумаешь, каждую ночь одно и то же: так это, наверное, предупреждение, что моя жизнь скоро изменится. А если принять во внимание, что во снах часто все видится наоборот, так может, мне наконец повезет. И меня на работе оценят, назначив, например, главой дизайнерского отдела. Да, Рыжик? Морр! ответил кот, схватив угощение и спрятался под стол. Теперь он будет там около часа наслаждаться ленивым покусыванием сушеной рыбки. И что он ее так любит? Протяжно завыл будильник в телефоне. Это значит, пора бежать. А то Лариса Сергеевна опять выговор сделает. И чего она вечно такая злая? Ну подумаешь, одинокая. Я вот тоже одна, но на людей же из-за пустяков не кидаюсь. Как можно быстрее оделась, подхватила папку с эскизами, закуталась в пуховик, еле натянула меховые сапожки и, взяв сумку с ключами, весело крикнула. До вечера, рыжик! Не скучай! И закрыла за собой дверь. Улица встретила меня морозным ветром, со снегом, летящим прямо в лицо. Натянув посильнее капюшон, я направилась на остановку трамвая. Хорошо, хоть она была не так уж и далеко. Забежав под козырек, стряхнула с капюшона снег и, наконец, подняла голову. В аккурат напротив остановки, Висел яркий баннер «У вас зима, а у нас лето. Приглашаем всех отпраздновать Новый год в тропическом раю», зазывно твердила надпись. Я огорченно вздохнула, рассматривая яркое закатное солнце над теплым морем, обнимающим песчаный пляж с пальмами. Вот бы и мне посмотреть на это чудо, и не обязательно в тропике а хотя бы на юг, к Черному морю. Раньше, живя с бабушкой-пенсионеркой, я не могла даже подумать о каком-то там море. А теперь почти всю зарплату отдаю за съемную квартиру. Вот если бы повысили... Что-то я опять размечталась. Как раз подошел трамвай, и я поспешила в открывающиеся дверцы. При этом неловко поскользнулась. И если бы не успела дотянуться до поручней, так бы на эти ступени и легла. Но... а обошлось. Хорошо хоть до работы добралась без приключений. Забежав в офис, в попыхах скинула верхнюю одежду в гардероб и помчалась в дизайнерский отдел, где в дверях меня уже ждала Лариса Сергеевна. «У нее что?» «В рабочие обязанности входит поджидать опоздавших в дверях?» Я мило улыбнулась и, сказав «Доброе утро», проскользнула мимо нее в отдел. «Мария Владимировна, вы делаете успехи! После пяти опозданий, наконец, явились вовремя!» Поджав с презрением губы, процедила она. Кажется, она еще... И статистику успеваемости вела. Стараясь не обращать внимания на ее выпады, я поспешила на свое рабочее место. На столе опять лежал маленький букетик из красных роз. Интересно, кто мне их постоянно дарит? Оглянулась, все заняты работой и совершенно не обращают на меня никакого внимания. «Таня, кто-нибудь подходил к моему столу?» – спросила соседку по перегородке. «Только Лариса Сергеевна. Букет она принесла, что ли?» Рассмеялась я такой догадке. «Что ты?» – улыбнулась Таня. «Он тут лежал еще до того, как она пришла». «Странно. Я засунула пока букет в кружку из-под кофе, налив в нее воды из бутылки и, достав эскизы, включила компьютер. Как я все-таки обожала свою работу!» Наверное, поэтому меня не выводили из себя всякие вредные особы. Когда я училась в университете, мечтала работать дизайнером по внутреннему обустройству помещений. И даже выдумала парочку идей, чтобы мой интерьер отличался от всех остальных. Но на этом я не остановилась. Изучила кучу современных программ, прошла много курсов, тренингов, марафонов в соцсетях и в итоге все же нашла свой личный стиль, чтобы люди увидели и сказали «это работа Марии Власовой». Жаль, но в жизни не все происходит так, как нам хочется, и работу я нашла лишь в фирме по строительству офисных помещений. Интерьеры там в основном типовые, и редко кто из заказчиков проявляет интерес к креативным идеям. Да и новенькой давать в разработку такой проект никто не спешил. Но время шло, и мне наконец-то повезло. Начальник решил расширить штат и заняться еще и строительством магазинов. Я тут же вызвалась работать в этом направлении, хоть и зарплата тут была в разы ниже. И вот у меня в руках оказался первый заказ на оформление интерьера магазина «Антиквариата». Хозяин оказался человеком довольно интересным, и я бы даже сказала, своеобразным. Он захотел оформления в разных вариациях культур и временных эпох. И каждый отдел должен был украшать макет какого-нибудь важного исторического события, причем детального, так еще и точно соответствовать датам, жуть как сложно, особенно для того, кто не слишком силен в истории. Так еще и клиент придирался. Каждой мелочи, даже незначительной. Вот этого зануду, как окрестили клиента мои коллеги, сплавили на меня, как на самую стрессоустойчивую. А я получила шанс проявить себя. Я так увлеклась этим делом, что даже домой таскала папки с эскизами, пытаясь придумать оригинальное... И малозатратное, как просил клиент. Вечером, забрав в очередной раз эскизы, я отправилась домой. Вот доделаю и устрою ему 3D-презентацию проекта. Вот тогда в отделе наверняка оценят по достоинству мои идеи и, может быть, даже повысят зарплату. Подходя к дому, я вспомнила про своего любимца. Вспомнила, как подобрала его на улице. Маленького. Мокрого, голодного. Шел дождь. А я шла тогда с чемоданом с вокзала, не зная, что делать дальше. Незнакомый город встретил меня неприветливо. Чужие люди вокруг так и норовили толкнуть или обругать за нерасторопность. А я плелась к автобусной остановке. В голове был лишь адрес университета, в который я хотела поступить. Да и день уже клонился к вечеру. Нужно было спешить. Я удрученно села на лавочку в ожидании автобуса, а по крыше остановки, не смолкая, барабанил дождь, заставляя зябнуть от его по-осеннему холодных капель. Такой же депрессивный и серый, как моя жизнь. Вдруг ноги коснулось что-то мокрое. Я удивленно заглянула под лавку. У ног сидел котенок. Он был совсем как я, никому не нужный И слабый. Я взяла дрожащий комочек и засунула его под плащ. Кофта тут же промокла, но мне стало почему-то теплее и светлее на душе от того, как доверчиво прижался ко мне этот маленький, мокрый котенок. Он будто сил мне прибавил и решимости действовать дальше, а не сидеть и жалеть себя, пуская горючие слезы. Я улыбнулась этим воспоминаниям как меня, наверное, заждался рыжий пройдоха. Кто бы мог подумать, что из маленького солнышка вырастет такой мощный котяра, негласно взявший шефство над моей жизнью. Надо все-таки придумать ему диету, а то с такими запросами он скоро вымахает с меня ростом, и тогда я его точно не прокормлю. Задумавшись, я не обратила внимания на одинокую женщину, стоящую у подъезда, которая тем временем внимательно рассматривала меня. Когда я уже почти подошла к домофону, она преградила мне путь. Я возмущенно воскликнула. «Дайте пройти!» И посмотрела ей в лицо. Тогда прошлое вновь сколыхнулось, причиняя тупую боль, спрятанную глубоко внутри. Воспоминания вновь вырвались наружу затопив меня с головой. «Не узнала меня Маша? Думала, не найду?» Нервно сглотнув комок в горле, и ответила. «Очень на это надеялась. Может, хоть угостишь чайком? Давно тебя жду на морозе». Она зябко поежилась и подула на руки, пытаясь их согреть. «Могла и не ждать», — буркнула себе под нос. Обогнула ее сбоку и открыла дверь. «Ну заходи», раз пришла. «Но выслушивать твои очередные байки у меня нет настроения». И не дождавшись ответа, пошла наверх, в свою съемную, однокомнатную квартиру, прекрасно зная, что эта женщина от меня точно не отстанет, пока не добьется своего. По дороге на второй этаж в голове проносились образы, которые я тщетно пыталась забыть и выкинуть из жизни. Но, видно, судьба думала иначе, раз всякий раз прошлому удавалось меня найти. Но на этот раз я не буду больше убегать. Я уже не та маленькая девочка, которую можно использовать как вздумается, и ей меня больше не запугать. Помню, когда мне было года три, и мой обожаемый папа подкидывал меня наверх а я, раскрыв руки, как птица, вскрикивала от удивления и восторга. И после этого, всякий раз, как он приходил домой, я просилась полетать, но в один из бесчисленных дней счастья он почему-то не вернулся домой. Днями напролет я ждала его у входных дверей, пока мама не сказала, что папа больше не вернется. «Почему?» – спросила тогда я сдерживая изо всех сил слезы. Она не удостоила меня ответом. Молча пошла на кухню и достала из шкафчика бутылку. Она налила из нее в бокал красной жидкости, подняла его и, сказав «За тебя», залпом выпила. Это была ее первая бутылка, которая потерялась в череде множества других. Помню слезы, много слез пролитых мной от обид за наказание, даже когда я просто болела, и мне было плохо. Я раздражала ее своим видом и тем, что мне нужно было внимание, которого у нее для меня больше не было. Потом стало еще хуже. Она перестала меня замечать, будто и нет меня вовсе рядом. Когда я уже отчаялась до нее достучаться и лежала в полубессознательном состоянии от голода и температуры. В комнату неожиданно ворвался свет. Прямо с потолка опустилась очень красивая женщина, и положила мне звезду в ладошку. Она улыбнулась мне, и поцеловала в щеку, погладив по голове, а потом растворилась в блестках. Вот только звезда, такая теплая и яркая, осталась у меня в руках. И от ее сияния... Мне стало легче. Обняв ее и улыбнувшись, я впервые за долгое время мирно уснула. Утром в комнату ворвалась бабушка и, не слушая пьяных криков мамы, одела меня и забрала к себе домой. А я еще долго ей рассказывала про ту тетю, которая подарила мне звезду. Она так и осталась мне на память. Может, кто-то из подруг матери подарил? А мне в таком состоянии показалось, что она волшебница? Но не суть, ведь именно она помогла мне тогда не сломаться и, несмотря ни на что, верить в чудеса. Оформив надо мной опеку, бабушка занялась моим воспитанием. Она пыталась заменить мне родителей, как могла, и все было хорошо, если бы не женщина, именуемая моей матерью. Сколько раз она приходила и устраивала скандалы, грозясь меня забрать или выкрасть, если бабушка не даст ей денег. Как она это терпела, уму непостижимо. А все из-за моего папы, ее сына, который перед тем, как разбиться на машине в тот злополучный день, попросил быть помягче с невесткой и беречь внучку, будто чувствовал недоброе. Вот от бабушки я тогда и узнала, что отец попал в автокатастрофу и погиб. Моя мать не захотела ей помогать с похоронами, а просто утопила свою жизнь в алкоголе. С тех пор это был совсем другой человек. Я ей была нужна только как рычаг, чтобы надавить на бабушку и добиться своего. Но однажды она пришла нормальная, такая, какую я ее помнила раньше. Будто и не было тех жутких лет, когда она пила. Она рассказала бабушке слезную историю о том, что она завязала, прошла лечение и даже нашла работу. Умоляла простить, просила меня вернуться домой, но бабушка ей не поверила. Все закончилось очередным скандалом и угрозами. Мать выскочила из дома за дверь и больше не появлялась, пока мне не исполнилось 17 лет. Она пришла в компании какого-то мужчины, представив его своим новым мужем. Она была шикарно одета и даже подарила мне на день рождения мобильный телефон, который в деревне, отродясь, никто еще не видывал. Я с бабушкой была в шоке. Лишь за столом, когда мы немного пришли в себя, она сообщила, почему приехала. Поводом всего этого концерта оказалось неожиданно сильное желание моей матери чтобы я участвовала в их семейном бизнесе. При этом на бабушкин вопрос, чем именно они занимаются, пошли туманные разъяснения о гостиничном бизнесе и работе с клиентами. При этом мужчина так оценивающе меня разглядывал, что я не сдержалась и в гневе выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Бабушка долго еще с ним ругалась на повышенных тонах пока эта псевдомать и ее муженек не сбежали. Спасаясь от разъяренной женщины со скалкой, бабушка вернулась, ругая бывшую невестку, на чем свет стоит. Думая, что я у себя в комнате, она прошла мимо, не заметив меня в тени коридора. Она кинула с размаху скалку на кухонный стол, жалобно звякнула посуда, обиженно скрипнула дерево. Точно останется вмятина. Потом она достала из шкафчика успокоительное, запила его водой. Села в кресло и расплакалась. Это для меня было последней каплей. Будто треснуло что-то внутри, надломилось, помогло принять решение. Утром я забрала документы из школы, взяла вещи первой необходимости. Все накопленные деньги. Поцеловала на прощание спящую бабулю и отправилась на вокзал. Там купила билет в большой город, как называли его в нашей деревне, и, стоя на перроне в ожидании поезда, прощалась с детством, друзьями и привычным миром вокруг. Зазвонил телефон. Я вытащила его из кармана, молча рассматривая цифры номера, а потом кинула его в мусорку. Поезд подъехал. Я предъявила билет и залезла в вагон. Плацкартный вагон... Не то место, где можно дать волю чувствам. Поэтому я печально проводила взглядом проплывающий мимо вокзал. И хоть в глазах и стояли горькие слезы, оптимистично представила, как у меня все будет замечательно, когда я начну новую жизнь без этой ужасной женщины.